Четырнадцатое. Ава. «Да тут целый Колизей поместится», — замечает папа. И почти не преувеличивает, хоть вид и загораживают высокий забор и ворота, все же ясно, что дом большой и просторный, три этажа, а может и четыре, и обширная прилегающая территория, весь район прячется за заборами, контроль и порядок. Наверняка здесь есть аварийные генераторы — Мгновенный вызов полиции и прочее. Совсем не такими улицами ехали мы сюда. Живот скручивает до дошноты. Здесь мне не место. Этого я и ожидала. Зачем же согласилась прийти? Я прекрасно могу учить Сэм в школе, хоть это и тяжело. Только не дома, потому что так я чувствую, не знаю, будто контролирую ситуацию. Здесь такого не будет. Но уже слишком поздно. Папа подъезжает к воротам металлоискателя и нажимает кнопку. «Да», — механический голос. «Такси Савы Николс». Недолгое молчание, затем ворота медленно открываются. У маленькой будки караульного помещения стоят два охранника, оба вооружены. Так охраняют все большие дома или только дома политиков. Нас пропускают к следующим воротам. Охранник стучит в мое окно и требует удостоверения личности. Он изучает документ, оглядывает меня и, наконец, кивает. Затем говорит что-то в микрофон наушников. Мы ждем, но следующие ворота не открывают. Вместо этого распахивается маленькая дверца рядом с ними, и выходит женщина. «Кажется, в святая святых мне хода нет», замечает папа с ноткой раздражения в голосе. «Иди». Я делаю глубокий вдох, открываю дверь, и выбираюсь навстречу женщине. «Здравствуй, Ава. Меня зовут Пенни», — она улыбается. «Я тебя провожу». В руках у нее плата за такси, и я вижу, что папа собирается отказаться, но сумма внушительная. Я возвращаюсь в машину за пальто и книгами, и шепчу. «Может, стоит принять? Другому таксисту ведь тоже заплатили бы». Деньги папа взял, но с явной неохотой. Такие места и такие моменты, когда становится очевидна наша бедность, ожесточают его, напоминают, чего мы лишились, когда закрыли его кафедру в университете. Классическое образование не оправдывало своей стоимости и оказалось не удел, а ученая степень папы за ночь стала бесполезна. «Позвони, как закончишь», — попросил он и помахал с невозмутимым лицом. Я развернулась и последовала за Пенни сквозь следующие ворота. «Кажется, ее ничем из себя не выведешь». «Видимо, из тех людей, которые замечают таксистов, лишь когда хотят оспорить выбранное ими маршрут». «Мои джинсы и кофту с длинным рукавом она оглядела неодобрительно. Очевидно, я тоже пришлась ей не по вкусу. Мы не вошли через главный вход, а прошли по дорожке к черному». «Секунду», — говорит Пенни, и через внутренний телефон сообщает, — «Саманта, пришла Ава. Проведи ее наверх, пожалуйста», — произносит голос Сэм. «Сюда», — говорит Пенни. «Мы проходим через дверь, минуем коридоры и поднимаемся по лестнице. На верхней площадке я оглядываюсь и вижу изысканную извилистую лестницу, которая, очевидно, ведет к главному входу. Мы поднимаемся по другой лестнице, идем по коридору мимо бесчисленного количества дверей. Внутри дом выглядит даже больше, чем кажется снаружи». Высокие потолки, картины на стенах, явно дорогие и подлинные. Такое чувство, будто я попала в музей. Не очень-то подходит для жизни. Нет ощущения, что ты оказался дома. Мы заворачиваем за угол и видим Сэм, который идет нам навстречу. «Привет», — говорит она. «Спасибо, Пенни. Дальше я сама». «Можешь послать чай в мою мастерскую?» «Разумеется». Сэм тоже в джинсах. Но хотя они и поношенные, сидят как влитые, обтягивают не слишком плотно и вид имеют явно дизайнерский. Простая красная рубашка сползла с плеча, будто Сэм только что торопливо ее накинула. Немногие шестиклассницы, и я среди них, с сожалением отказались от школьной формы. Стипендиантам ее обычно выдают, и это помогает не выделяться. А Сэм... Даже форма сидит на ней с непринужденной легкостью. И это в школе, где большинство для этого прилагает огромные усилия. Сегодня на ней тоже нет ни макияжа, ни украшений. Она не старается выглядеть изумительно, а просто выглядит, и это еще более неловко. Что, спрашивает она и одергивает рубашку? Я что, пялюсь? Прости, я оглядываюсь. Дом меня немного ошеломил. «Большой, но почти необитаемый», — говорит Сэм. «Могу устроить экскурсию, если хочешь». Ей явно не хочется, поэтому, вопреки любопытству, я качаю головой. «Покажу тебе свой укромный уголок», — говорит она, и мы идем. Придержав дверь, она замечает мою ношу. «Многовато книг». «Учителя сказали, что ты отстаешь по многим предметам». «Весело. Мы минуем коридор и останавливаемся у другой двери. Моя комната». Это оказалась огромная спальня, кровать, письменный стол, книжные полки, шкафы, даже диван. А в конце еще две двери, одна, наверное, ведет в ванную. Мы подходим ко второй. Должно быть, за ней и есть мастерская. На двери знак «Не входить» с правдоподобным черепом. А дальше радостный беспорядок. Сквозь окно во всю стену комнату заливает свет даже в такой пасмурный день, как сегодня. Другие стены расписаны сценами, кажется, из «Властелина колец» и «Гарри Поттера», а все остальные поверхности покрыты блокнотными листками. Повсюду столы, завалены рисовальными принадлежностями, красками и кистями. В центре комнаты стоит почти пустой стол. Сэм сдвигает вещи и разрешает мне разложить учебники». «Это ты и сделала. Стены!» Она переминается с ноги на ногу. «Неужели смутилась?» «Ага. Было время, когда мне не хватало бумаги и холста. Давно хочу закрасить, но все руки не доходят. Но ведь красиво!» Я оставляю книги на столе и брожу от рисунка к рисунку. В дверь постучали, и Сэм отлучилась. Вернулась она с подносом. «Сюда никому нельзя!» Эта комната не для учебы. Здесь хороший свет для рисования. Вот почему ты тут. Твой портрет вчера я так и не закончила, а сделка есть сделка. Не знаю, зачем ты все это притащила. Она поморщилась, недовольно глянув на учебники, и поставила рядом с ними поднос с чаем. Она ведь шутит, правда же, но крючок меня не подцепишь. Свой рисунок я закончила, и не виновата, что ты такая медлительная. Ты его принесла? «Да, но не покажу, пока не увижу твой. Справедливо. Но его надо закончить. Хочешь чаю?» «На подносе лежат печенье, пирожные и булочки. Это все нам?» «Повар думает, что мне не помешает поправиться. А мама, что похудеть? Но ее сегодня нет». Она закатила глаза. «По-моему, все и так хорошо». Сэм пожала плечами. «Я ем, что хочу, пока они не видят, поэтому не стесняйся. На кухне умрут от счастья, когда увидят пустой поднос. Я взяла булочку с кремом и вареньем. Вкуснотища. «Что с тобой было вчера?» — спрашивает Сэм, покусывая печенье. «Зря отказалась ехать с нами. Наверное, соглашаюсь я. Папа тоже не обрадовался. Ничего страшного, он приехал и забрал меня». «Мы отъехали и почти сразу раздались выстрелы. Где-то возле тебя?» «Неподалеку, думаю. Я пошла в другую сторону, так что почти ничего не видела. Только как пара полицейских машин пронеслась мимо. Сегодня в новостях лишь об этом и говорят. Удалось предотвратить запланированные атаки». Сэм кивнула. «Папа рассказал мне вчера. Он вернулся домой радостный. Сказал, что скоро всех нарушителей выследят и арестуют». уже если верить утренним новостям». Она произнесла это и потупилась, будто раздумывая над чем-то. «Если верить новостям, есть другие сведения?» «Всегда есть», — она пожала плечами. «Но мне ничего не известно. Папа рассказывает только то, что через пять минут попадет в заголовки. Кстати, о папах. Тебя подвез твой?» Я кивнула. «Надо было сказать, я бы его пригласила». Хотя у Пенни глаза бы на лоб полезли, узная она, что твой отец, она оборвала себя и явно смутилась. Что, что мой папа таксист? Извини, я не хотела. Все нормально, неважно, ответила я, но соврала. Дело в том, чем он занимается, или в том, что Сэм понимает, как это воспримут люди. Наверное, все сразу. Не знаю даже, что меня больше беспокоит, и я перевожу тему. Кто такая Пенни? «Вроде помощница экономки. Она нормальная, но приставучая». «Итак, подсчитаем. Два охранника у ворот, повар, помощница экономки. Значит, есть и сама экономка. Ты, твои родители. Ага. А еще команда садовников. Горничные, водители и приходящие охранники. Количество зависит от того, что происходит. Отсюда почти невозможно выскользнуть незаметно». «Почти?» Она усмехается, но больше тему не развивает. «Ты наелась?» Я киваю. Она относит поднос и возвращается. «Ладно». Она оглядывается и подтаскивает стул поближе к окну. «Садись». Я подчиняюсь, и она устанавливает рядом небольшой мольберт. «Я не против, но только если потом мы сделаем задание», — говорю. «Конечно, обязательно. Но после моя очередь выбирать, чем мы займемся». Твои родители считают, что платят мне за то, что я тебя учу, а не за то, что отвлекаю. Чушь, маме вообще это не интересно. К тому же она ушла в салон, а папа целый день проведет в Вестминстере. Больше сюда никто не ходит, значит, никто и не узнает. А теперь помолчи. Она напряженно кривится. Чуть поверни голову налево. Нет, слишком много. Я поворачиваюсь вправо, но она качает головой и подходит. Теплая ладонь легко касается щеки. Она выбирает нужное положение головы и отступает. Невесомо касается подбородка, обращая мое лицо еще больше к свету, и вновь отклоняется. «Вот, а теперь постарайся не шевелиться». Она садится на табурет у Мольберта, берет в руки карандаш и внимательно изучает меня, но при этом будто смотрит сквозь. Что видит она в моих чертах? Линии, тени... Знаки на бумаге. Я не шевелюсь и даже дышать, кажется, забываю. Голова кружится, и я каменею, будто под воздействием чар, и леденею внутри так, что уже, наверное, не оттаять.